Глава 23 Мы отошли подальше от места, где магия Феникса уничтожила дроу. Я старалась не думать, что это я их уничтожила. Проще переложить вину за убийство других разумных существ на мифическое существо. Мне и так было тяжко. Каждый шаг в новом теле давался с трудом, будто я была в чужой шкуре, и хозяин этой шкуры сопротивлялся. Лапы цеплялись друг за друга и гребли когтями по земле, вспахивая в ней глубокие борозды. Хвост без участия мозга мотался из стороны в сторону, то и дело сбивая обугленные кусты и деревья. «Ничего, ты привыкнешь», — улыбнулся Айзан, когда я в очередной раз тихо ругнулась себе под нос. Конечно, он не улыбнулся в буквальном смысле, но я почувствовала улыбку в его рычащем голосе. «Так странно, теперь я была драконом, понимала язык драконов и сама на нем говорила, но чувствовала себя чужой в драконьем теле. Что со мной не так?» Айзен, похоже, такими вопросами не задавался. Его дракон двигался легко и даже грациозно. От кончика морды до кончика хвоста в нем было метров пять, не меньше. Причем половина из них — это хвост. Он ступал легко, поднимая из-под лап облачка пепла, настороженно поглядывал по сторонам и постоянно принюхивался, раздувая ноздри. Из его пасти время от времени вырывались клубы дыма. Было видно, что это огромное тело полностью подчиняется разуму. Я даже ощутила некоторую зависть, искоса наблюдая за ним. Но в то же время внутри меня росла грусть. Да, мечта исполнилась, я стала драконом. Однако радости почему-то не чувствовала. «Здесь», — сказал Айзен, когда мы покинули пепелище и по зеленой траве добрались к речушке. «Обращайся в человека. Потом заберёшься ко мне на спину, и я отнесу тебя в деревню. Так будет быстрее». Я растерялась. «А как это сделать?» «Просто представь, что ты человек. Представь свое тело, только обязательно в форме. Все, что на тебе было надето, воссоздай в памяти в мельчайших подробностях, иначе обратишься голое. Голое? ахнула я. Из пасти вырвались клубы дыма. «Да, и такое бывает. Я, конечно, не против такого подарка судьбы, но...» «Извращенец!» Я боднула его в шею. Айзендракон сделал вид, что покачнулся и взмахнул крыльями. Ладно, ладно, я пошутил, но лучше прояви осторожность. Твоя полевая форма заговорена от порчи и потери, поэтому восстановится, когда ты ее призовешь, как и вся амуниция. А вещь мешок? Вспомнила я. Кажется, я его потеряла. Странное дело, даже не помню где. И мешок. все вещи, которые выдают в Академии именные и привязаны к своему владельцу. Призыв плюс немного магии, и они вернутся к тебе. Ага. «Немного магии. Откуда она у меня?» Я запнулась и посмотрела на Айзена с гастрономическим интересом. «Разве что ты поделишься?» «Может, и не придется. Раз ты смогла пробудить дракона, то и драконью магию тоже пробудишь. Давай, обращайся». На словах все было легко. А на деле? А на деле я крепко зажмурилась и представила себя такой, как последний раз видела в зеркале. Мысленно перечислила все, что этим утром было на мне надето. Белье, плотные суконные чулки, ботинки, собственно, сама форма. Кожаная портупея, ордер, мешок. Даже то, что в мешке лежало, тоже представила. Потом тщательно рассмотрела себя в воображаемом зеркале и почувствовала, как мир перед глазами заливает ярким светом. Испуганно ойкнула и открыла глаза. Вокруг меня стоял столб света. Это сияние шло из шкуры дракона, из каждой чешуйки. Так я подумала в первый миг а спустя секунду поняла, что свет, наоборот, втягивается в меня из пространства, а вместе с ним втягивается и мое тело. Уменьшается, меняется, трансформируется. Сначала лишняя пара ног, потом крылья. За ними укратились морда и хвост. Пока изумленно глазела на собственную метаморфозу, свет полностью исчез внутри меня. Я покачнулась и потрясённо осела на кочку. Покрутила руками, проверяя, не снятся ли они мне. Ощупала пуговицы на форме, проверила наличие нижнего топа и даже в штаны залезла. Все на месте!» — прозвучал насмешливый голос у меня в голове. Он слился воедино с громким фырканьем. Я подскочила и обернулась. За спиной стоял дракон и косил на меня одним глазом. «Айзон!» — я возмущенно шлепнула его рукой по носу. Тот оказался безумно горячим на ощупь, почти обжигающим. «Зачем так подкрадываться и пугать?» Он снова фыркнул, выпуская из ноздрей облачка пара. «Не смог удержаться. У тебя было такое лицо, пока ты шарила рукой под одеждой». «Какое?» Удивленно загадочное». Я со вздохом уселась обратно на кочку. Хотела сказать ему пару ласковых, но озвучила совсем другую мысль. «Я слышу твои мысли. Как ты со мной говоришь?» Как все драконы друг с другом. Ты теперь дракон, Таша. Самый настоящий. И дракони магия у тебя тоже есть. Иначе ты не смогла бы призвать свои вещи. Я снова осмотрела себя. Он прав. Моя одежда была на мне. Даже ордер и браслет Драмиэля. Даже мой родовой медальон, о котором я почти забыла в момент полного превращения, напомнил о себе, проявившись на груди холодным металлом. Надо же. Пробормотала, закончив себя ощупывать. Все на месте. А вещмешок? Ты на нем сидишь. Ой, а я-то все думала, какая неудобная кочка. Быстрее забирайся мне на спину, поторопил Айзан, когда я закинула мешок на плечо. Пора отсюда убираться. Он лег брюхом на землю и подобрал лапы под себя. Схватившись за твердую шероховатую чешую, я подтянулась. С третьего раза сумела закинуть ногу, а потом приложив усилия, и всю себя на спину дракона. Было жестко и неудобно, точнее, он весь был жестким и неудобным. Я приняла сидячее положение и загрустила, представив, какие меня ждут мозоли на попе. Хорошо хоть штаны не порвутся. Айзен, видимо, неправильно понял мой тяжкий вздох. «Не бойся, я привяжу тебя к себе магией, чтобы ты не упала. Готова? Сейчас мы взлетим». «Да, конечно». Вздохнула я. Вокруг меня моментально исчезли все звуки и запахи. Даже ветер, который шевелил заросли осоки вдоль реки, перестал дуть рядом со мной. Я оказалась в невидимом коконе. Дракон поднялся на лапы и взмахнул мощными крыльями, заставив кусты и тонкие деревца пригнуться к земле. Затем покачнулся, как огромный корабль на волнах. Я не сразу поняла, что он уже в воздухе, а когда поняла, то взвизгнула от смеси восторга и страха, вцепилась в костяные наросты на его голове и на всякий случай зажмурилась. Полет ощущался как плавное покачивание, не было даже холодного ветра в лицо. Так что вскоре я открыла глаза и осмотрелась. Айзен быстро набрал высоту. Я осмелилась глянуть вниз. Позади нас была холмистая местность, частично поросшая густым лесом, частично травой и кустами. Между холмами петляла река. Но там, куда мы летели, лес был укутан туманом, и чем ближе к деревне, тем гуще казался этот туман. Из него торчали голые узловатые, выкрученные под неестественным углом ветви, будто изородованные артритом пальцы стариков. А прямо под нами чернило огромное пепелище. Оно было размером с футбольное поле, и на нём не осталось ничего, кроме нескольких полусгоревших деревьев. Это было то место, где меня едва не убили. Место, где я обратилась в Феникса, а затем в дракона. Меня вдруг охватил озноб. Содрогнувшись, я приложила ладонь к груди. Попыталась призвать Феникса и обнаружила, что не могу это сделать. Мало того, я больше не видела магию Айзена. Будто моя способность созерцателя тоже исчезла. Мне стало по-настоящему страшно. Неужели мой Феникс погиб? Он был частью меня. Я не хотела его потерять. Грудь отозвалась жаром: это была драконица, она будто извинялась за произошедшее, хотя ее вины не было. Это я. Только я во всем виновата. Так сильно хотела стать настоящим драконом, что забыла главное правило. За все на свете надо платить. Меня отвлекла сизая вспышка. Сбоку от нас среди леса вспыхнул портал. «Айзен!» — крикнула я. «Вижу!» — прорычал дракон. «Там мой отряд. Я их чувствую». «Они справятся?» Я пыталась рассмотреть, что происходит внизу, но лес был слишком густой. «Должны. Подкрепление скоро будет. Я послал сигнал в ближайшей крепости. В Рахкорне и Гродберге объявлена боевая тревога. Сюда уже направляются сотни драконов и магов. Словно в ответ на его слова, со стороны портала полыхнуло чем-то стылом зловещим и затхлым. Когда это нечто задело меня, моя кожа покрылась мурашками. Я не сразу поняла, что это темная магия. Она ощущалась совсем по-другому. Раньше она была частью меня, знакомой и безобидной. Теперь стала враждебной и опасной силой. «Что вообще тут творится?» — пробормотала я, всматриваясь в Сизая Марева под нами. «Откуда они все берутся?» Порталы открывались один за другим. Между вспышками порталов появились блики атакующих ударов. Внизу завязался бой. «Похоже, дроу решили перейти в открытое нападение». «Но зачем? Они же понимают, что драконы сильнее». «Возможно, это отвлекающий маневр. задумчиво ответил Айзен. «Последнее время по всему Аренволду были прорывы, будто враг проверял наши возможности. Ловушки, о которых я уже говорил, и набеги небольшими группами». Причем среди нападавших были не только дроу, но и вампиры. Эти расы всегда воевали между собой так же, как с Ленорманом, а теперь вдруг внезапно объединились. Или их кто-то объединил. Тихо закончила я, вспомнив свои размышления. Не кто-то, а Феникс, наш убийца-невест. Но почему именно сейчас? Возможно, из-за тебя. Я вздрогнула. То есть... Подумай сама, убить дракона очень сложно, тем более если это дракон — будущий король. Поэтому он пробрался в Академию и пытался убить моих невест. Сильнейших магичек, способных продолжить мой род. Но как только мы с тобой сблизились, на тебя тут же напала Алисия. Потом взрыв во дворце. Случайно ли ты оказалась там в тот момент? Теперь Арен Волк. Не забывай, наш враг орудовал в Академии. Он точно знал, куда тебя отправят. Или сам посодействовал, чтобы я попала именно сюда. Закончила я за него. Верно. Ректор никогда не отправил бы зеленых первокурсников в зону повышенной опасности. В такие места не отправляют даже пятый курс на экзамен по боевой магии. То, что случилось в прошлом году, тоже было подстроено. Значит, наш враг то из деканов, или... Я нервно сглотнула. На секунду в голове мелькнула мысль, что это могла быть госпожа Гилли. Она секретарь ректора, у нее есть доступ в его кабинет и ко всем документам. Но Дремель уверен в ней как в себе, он не мог ошибиться. Мы это выясним, улик уже больше, чем достаточно. Но этого всего могло не случиться, если бы мы послушались Дарвиза. Я замотала головой. Мы сами во всем виноваты, он ведь сказал только найти аномалию и замерить. «Успокойся. Вашей вины тут нет. Не сегодня, так завтра кто-то попытался бы закрыть аномалию, и тогда сработала бы ловушка. Но, скорее всего, она была рассчитана именно на вас, на тебя. Или их было две. Для твоей группы. И второй. Узнаем, когда прибудем в деревню». Туман впереди уже поредел. Я увидела домики. В тот же миг дракон начал снижаться. Мы приземлились прямо на площади перед трактиром. Я сползла со спины дракона и попыталась собрать ноги вместе. Айзен обратился в человека, и мы вдвоем вошли в здание. В самой деревне никаких порталов и воинственных дроу не было, но Айзен выглядел напряженным, будто был готов к атаке в любой момент. В обеденном зале было людно и шумно. Там уже собрались обе группы нашего расчета: магистр Дарвис, магистр Паркатис и незнакомые маги в черных плащах. «Таша!» — ко мне бросилась Арика. «Как я рада, что с тобой все в порядке! Мы так волновались!» У меня самой будто камень с души упал, когда я встретилась взглядом с Эльсониром и остальными ребятами. Они были в целости и сохранности. «Вы в порядке?» — спросил мастер Паркатис, когда я проходила мимо него. «Ваша группа сказала, что вы отстали и оказались в эпицентре магической атаки». Я покосилась на Арику. Та с волнением переводила взгляд с меня на заведующего кафедры травознавства. «Меня спас принц Айзен», — призналась я. «Он был со мной». «Отлично!» — кивнул Паркатис, потирая пухлые руки. «Просто отлично. Практика пошла не по плану. У нас тут полномасштабное вторжение, так что всех первокурсников нужно срочно отправить назад в Академию». «Нет, я против». Айзен произнес это негромким, спокойным голосом. Но его услышали все. Шум прекратился. На принца уставилось несколько десятков недоуменных и настороженных взглядов. «Почему нет?» Удивился Эленор Дарвис? «Это лучшее, что мы можем сделать, чтобы студенты не пострадали. Им здесь не место». «Вот именно, им здесь не место, но они каким-то образом сюда попали». Айзен перевел бесстрастный взгляд с одного преподавателя на другого и продолжил. «У меня нет времени разбираться, как так получилось, и почему с будущими боевиками отправили ботовика и травника. У нас другая проблема». «Скоро здесь начнется настоящая бойня. Я чувствую, что дроу все прибывают, и к ним присоединились вампиры. Они открывают порталы, которые невозможно закрыть». «Что значит «невозможно»?» Перебил один из незнакомых мне магов. «Речь идет о ловушках. Они сделаны с помощью магии Черного Феникса и питаются нашими силами. Поэтому мы не сможем их закрыть, как бы ни старались. Только увеличить их мощность». «Подождите, но это какой-то бред!» скричал другой маг, поднимаясь со стула. Что за черный феникс? Вы вздумали пугать нас детскими сказками? Черных фениксов не существует! Загудел сразу весь зал. Что за ерунда? Принц а такую чушь говорит! Айзен со скучающим видом выслушал возмущенные крики. Я только заметила, как он обменялся с эльсаниром выразительными взглядами, но смысла этого переглядывания не поняла. Как вдруг старший принц произнес: Тогда как вы объясните вот это? Миг, и он поднял руку, в которой чернило длинное, плотное перо с тонкими будто лезвия бритвы гранями и заостренной верхушкой, напоминающей наконечник стрелы. У меня челюсть отпала. Не глядя, я опустилась на стоящую рядом лавку и во все глаза уставилась на перо. Это галлюцинация. Я, наверное, ударилась головой, лежу в коме, все это мне снится. Потому что Айзон держал в руках перо Черного феникса. Мы его феникса. Откуда он его взял?